Глава 39. Кругом вода. Дождь, казалось, усилился, размывая без того болотистую почву планеты. Принцесса вновь применила боевую медитацию, объединяя меня и остальных аристократов в подобие единого организма. А лорд Заринкис отдал вполне логичный приказ использовать тепловизоры, чтобы иметь возможность хоть как-то ориентироваться в пространстве. С орбиты нас по-прежнему прикрывал флагман принцессы, готовый в любой момент поддержать нашу операцию своими орудиями. Правда, щитовиками на нем командовал уже не Катап, а старший сын лорда Бадри Катула. А еще в нижних слоях атмосферы непрестанно вели разведку дроны, с каждой минутой передавая все более детализированную картинку. Вот на плане местности появился неправильной формы корпус военной базы по правую сторону от которого извивалась мутная река. И это я не фантазирую. Ее воды действительно несли глинистую взвесь. Один из дронов добавил в брифинг несколько фотографий. Аси, позвал я девушку, пока лорд Заринкис выстраивал нас в редкую цепь. «Расскажешь мне о том, как тебе удалось поставить такую мощную защиту на наш корабль?» Внезапно из грязи впереди показались зубастые рты. Слепые и фактически беспомощные перед нашими скорчерами и чхедубонами. Лишь Ильвия Мант умудрилась по неосторожности угодить ногой в одну из этих пастей. Но сразу же выжгла вонзившиеся было клыки искристой техникой, остатки которой еще долго светились в туманной дождливой взвесе. «Крок подери, да чего же унылая планета?» «Противник на двенадцать часов», — сориентировал нас лорд Заринкис. но я уже и сам видел огромную тень, перемещающуюся по линии горизонта. «Вижу цель на мониторе», — отозвался высоким юношеским голосом Виконт Арон Тул. «Расчищаю вам путь». Я всмотрелся в странное существо, бредущее перпендикулярно направлению нашего движения, и даже головой помотал, словно отгоняя наваждение. Теперь объект был прекрасно виден, особенно когда тепловизор настроился. Словно гигантский земной слон мутировал, отрастив себе высоченные ноги колонны и два змеевидных хвоста спереди и сзади. «У него же головы нет!» — воскликнула Ильвия, и в тот же миг стена дождя перед нами сверкнула ослепительным взрывом. Уродливый гигант будто бы расплавился, как кусок масла на сковороде. А мы продолжили движение в сторону проявившихся очертаний комплекса. Судя по уходящим ввысь трубам и градирням, это была все же не военная база, а какое-то производство. Причем, если судить по теперь привычным мне заводам и фабрикам империи Вели довольно-таки допотопная. Кажется, здесь тоже не обойдется без следов Старой Империи, вновь заговорила Аси. Вся эта мерзость вроде грязевых ртов очень похожий на заготовки миротворцев». «Заготовки, но не доведенные до конца», – протянул я. «Думаешь, этот мир они тоже начали восстанавливать, а потом бросили все, как и на прошлой планете?» «Как ты говорила, законсервировали?» «Похоже на то», – согласилась Вели. «Знаешь, если и в третьем мире будет такая же ситуация, значит, в прошлом произошло действительно что-то очень серьезное». «Снять миротворцев с одного объекта нормально, с двух – необычно, но не катастрофично, а вот с трех...» И она многозначительно замолчала, а я задумался. Может, все это и вправду одна цепочка связанных друг с другом событий. Было очевидно, что в Старой Империи однажды что-то пошло не по плану. Так может быть, находки с этих планет, отголоски найденной здесь информации помогут восстановить события из прошлого. Интересно же, почему всех миротворцев в одночасье отозвали с их планет самый разгар работы по восстановлению уничтоженных дланями миров. А в последних, судя по всему, жизнь шла своим чередом. Заготовки, как выразилась Асси, протянули до наших дней. Вот мы теперь и наслаждаемся вариантами апокалипсиса Павелиски. Так что там насчет корабля? Я решил вернуться к недосказанной теме. У меня было время хорошенько все изучить, не в попад ответила Асси. Почему-то все ваши корабли построены по принципу Маури, а не Метрополии. Я имею в виду Занию и ее владение. Что ты имеешь в виду? Я почувствовал легкое волнение. Кажется, сейчас вот-вот всплывет еще одна важная деталь. Главное, чтобы на нас сейчас не напали в самый неподходящий момент. Но лорд Заринкис спокоен. Дроны-разведчики не видят опасности, а заброшенный завод впереди постепенно вырастает над горизонтом, заслоняя собой уже значительную часть дождливого неба. «Я кое-что вспомнила», — довольно сообщила Асси. «Не так много, но зато это важно». «Это связано с кораблями?» уточнил я, предполагая только что озвученную ею разницу в принципах работы космолетов. Именно, судя по голосу, настроение девушки было на подъеме. Когда что-то делаешь, пытаешься разобраться, память возвращается проще и быстрее. В общем, я сравнила новые имперские космолеты, тот твой, на котором улетел Бен, и этот, синистрийский же, правильно? Странно, что разные расы, к тому же враждебные и вроде бы как относящиеся к разным государственным формированиям и инженерным школам, используют один и тот же подход. А как было у вас в Старой Империи? Грязь перед нами снова заволновалась, открывая голодные зубастые рты. Но один удар с орбиты, и путь снова был чист. Только ровная дугообразная граница от прикрывавшего нас щита на влажной почве напоминала о недавнем побоище. «У корабля должен быть один капитан», — начала рассказывать Асси. «Вы пользуетесь живыми батарейками, укомплектовывая ими флот, как в примитивных мирах используют труд грибцов на галерах». «Интересная деталь с грибцами-рабами», — отметил я про себя. «Или они все же свободные?» Впрочем, почему я думаю, что где-то должно быть иначе, и другие планеты минуют наши земные ошибки в развитии? «В старой Империи, продолжала тем временем Асси, упор делался на командира. Один корабль, один капитан, одна боевая единица. Так проще и быстрее управлять кораблем и его системами. Те же трансмиттеры энергии, что я собрала, пока тебя не было, передают без потерь мою силу по всему периметру корабля, а с разнородной энергией даже пары батареек такого бы уже не получилось, чисто физически. Любопытно отреагировал я, размышляя в этот момент на тему того, что моя собеседница 50 уровня, которого сейчас нет и у императора. Стоит ли удивляться, что в наше время и вправду все держится на батарейках, а раньше соотечественники Аси в одиночку управляли боевыми крейсерами. «Все дело в личной силе?» «Да нет, не может быть все так просто».